Глава двенадцатая. Усиление воздушного наступления. Бомбардировочная авиация играла все более и более важную роль во всех наших военных планах и в конечном счете внесла решающий вклад в дело победы. Здесь необходимо дать некоторый обзор ее действий. Достаточное число таких самолетов, с помощью которых мы могли начать наносить тяжелые и неослабевающие удары. Оказалось у нас только к 1943 году. В том же году бомбардировщики американского Восьмого авиобъединения включились в наше стратегическое воздушное наступление. Начиная с 1940 года, я все время старался содействовать увеличению сил нашей бомбардировочной авиации. Этому мешали многочисленные трудности. Производство отставало от намеченных планов. Другие театры военных действий и кампании против подводных лодок предъявляли суровые требования, а когда американцы включились в войну, то вначале выпускаемые ими самолеты использовались в основном, конечно, для удовлетворения их собственных нужд. Хотя число самолетов росло медленно, однако наши новые четырехмоторные самолеты поднимали гораздо большие бомбовые грузы. В первые месяцы 1942 года средний бомбовый груз составлял 2800 фунтов на самолет. К концу того же года он равнялся четырём тысячам четырехстам фунтам, а в течение 1943 года возрос до семи тысяч пятисот фунтов. В первый период войны как мы, так и немцы обнаружили, что в дневное время бомбардировщики даже в сомкнутом строю могут прорвать эффективную истребительную оборону лишь ценой от тяжелых потерь. Как и противнику, так и нам пришлось перейти к ночным налетам. Вначале мы были чрезмерно уверены в точности нашего бомбометания. И предпринятые зимой 1940-41 года попытки уничтожить германские нефтезаводы, важнейшие, но небольшие по размерам объекты, потерпели неудачу. Весной 1941 года бомбардировочная авиация пришлось включиться в битву за Атлантику, и наступление на Германию возобновилось только в июле. Теперь в качестве объектов выбирались промышленные города и железнодорожные центры Германии. в особенности Рур и Гамбург, Бремен, Ганновер, Франкфурт и Штутгарт. Однако наши средства и наши методы не были достаточно эффективными. Наши потери росли, и в зимние месяцы нам пришлось сократить свои усилия. В феврале 1942 года был введен в употребление пеленгатор Дж, о котором уже говорилось. С его помощью мы могли сосредоточить наши главные усилия на Руре. Под энергичным руководством маршала авиации Гарриса были достигнуты замечательные результаты. В числе его операций можно назвать вызвавшие огромные пожары налеты на Любик и Росток, налет тысячи бомбардировщиков на Кёльн в мае и дневной налет на завод в Augsburgе, производивший дизельные двигатели для подводных лодок. В августе была создана авиация наведения бомбардировщиков Pathfinder Force. под командованием бригадира авиации «Беннета». Радарные приборы играли все более важную роль в навигации и в нахождении объектов, и бесспорно было вполне целесообразно поручить дефицитную сложную аппаратуру специалистам, обязанностью которых было находить путь и указывать объекты другим самолетам. Хотя таким образом постепенно была достигнута точность ночного бомбометания, который так долго не удавалось добиться, Воздушное наступление 1942 года не уменьшило военного производства в Германии и не отразилось на моральном состоянии гражданского населения. Силу германской экономики недооценивали. Из ресурсов оккупированных стран немцы широко черпали производственные мощности и рабочую силу, и германское военное производство оказалось фактически возросло. Благодаря железной дисциплине, введенной Геббельсом, гражданское население держалось стойко, и местные катастрофы не приобретали размеров общеноционального бедствия. Однако германские руководители глубоко встревожились и были вынуждены перейти в воздухе к обороне. Германское самолетостроение стало уделять все больше внимания выпуску истребителей, а не бомбардировщиков. Это было началом поражения Люфтваффе и поворотным моментом в нашей борьбе за господство в воздухе, которого мы добились в 1944 году и без которого мы не могли бы выиграть войну. По важности с этой психологической победой над умами Гитлера и его командующих авиацией мог сравниться только грозный Третий воздушный фронт, с которым столкнулась Германия на западе к выгоде русских и нашей компании на Средиземном море. Так мы дожили до 1943 года, когда американцы включились в бомбардировку территории Европы, находившейся под властью держав оси. Американцы держались с других идей о методе бомбардировок. Если мы приняли технику ночных налетов и довели ее к тому времени до совершенства, то они были убеждены, что их тяжело вооруженные бомбардировщики, летающая крепость, могут с омкнутым строем проникнуть вглубь Германии днем без экскорта истребителей. Принятая в Касабланке директива командованием английско-американской бомбардировочной авиации, базирующейся в Соединенном Королевстве от 4 февраля 1943 года, сформулировала стоящую перед ними задачу следующим образом. Вашей первоочередной целью будет все большее разрушение и расстройство военной, промышленной и экономической системы Германии, подрыв морального состояния народа до такой степени, чтобы его способность к вооруженному сопротивлению была серьезно ослаблена. В рамках этой общей концепции вашими первоочередными объектами на данный момент являются следующие в порядке их перечисления. А. Германские верфи, строящие подводные лодки. Б. Германская самолетостроительная промышленность. В. Транспорт. Г. Нефтезаводы. Д. Другие объекты военной промышленности противника. Генерал Эккер, командовавший американским восьмым авиаобъединением, имел в виду добиться уничтожения этих пяти групп объектов при помощи точного дневного бомбометания. Он не получил подкрепления, которых просил. но совершил много доблестных и дорого обходившихся ему атак. Маршал авиации «Гаррис», предпринимавший бомбардировки только по ночам, с марта по июль 1943 года концентрировал свое внимание главным образом на оруре, начав операции в ночь на 6 марта налетом на сильно обороняемый город Эссен. Восемь самолетов «Москита», используя прибор для бомбометания в слепую «ОБОЕ» примечания, Сокращенно от Observer Bombing of Enemy радиолокационная установка для наведения бомбардировщика на цель. Примечание редакции. Сбросили указатели цели, затем двадцать два тяжелых бомбардировщика сильнее осветили объект в порядке подготовки к мощному налету трехсот девяноста двух самолетов. Впервые за всю войну Эссену были причинены тяжелые повреждения. Померенное растяние мощи и расширение действия бомбардировочной авиации Геббельс все больше отчаявался в исходе борьбы. В его дневниках можно найти горькие упреки по адресу Люфтваффе за то, что они не смогли дать отпор английским бомбардировщикам. Шпейер, весьма одаренный германский министр военного производства, в своем обращении к Гаулейтерам в июне 1943 года упоминал о серьезных потерях в добыче угля и железной руды, и в производстве коленчатых валов, и сообщал о решении в два раза усилить противовоздушную оборону Рура и мобилизовать сто тысяч человек на ремонтно-восстановительные работы. В то время как англичане наконец стали добиваться результатов в осуществлении задачи разрушения центров военного производства в Руре. Американские летающие крепости встречали серьезное сопротивление германских истребителей, действовавших в дневное время. Генерал Эккер вскоре понял, что если он хочет успешно выполнить свой план, он должен сначала разгромить германскую авиацию. Учитывая весьма улучшившееся положение в области подводной войны, Объединенный англо-американский штаб согласился изменить очередность объектов. В директиве, известной под названием «Артон», Пойнтбленк, опубликованный 10 июня 1943 года, он изменил решение, принятое в Касабланке, перенеся основной упор на действия против сил германской истребительной авиации и германской авиапромышленности. В ночь на 25 июля начались весьма ожесточенные английские налеты на Гамбург. Гамбург находился вне радиуса действия обои. Поэтому был широко использован прибор для бомбометания в слепую ХАШ два С, который находился на самом самолете и работа которого не зависела от радиосвязи с Англии. Этот прибор давал отчеркивание главных особенностей местности на экране самолета, напоминавшем современный телекран. Картина получалась особенно четкой в тех случаях, когда суша перемежалась с водой, как это имеет место в районе Гамбургских доков. Бомбардировочная авиация накапливала опыт использования Х-2С с момента его применения впервые в январе, а для налета на Гамбург было впервые использовано еще одно средство, так называемое Уиндоу, которое мы долго держали в разрезе. Как указывалось в предыдущем томе, это были просто полоски металлизированной бумаги, сбрасываемые с бомбардировщиков. Множество таких полосок, рассеянных в виде облака, настроенных на длину германской волны и весивших несколько фунтов, выглядели на экранах неприятельского радара наподобие самолета и таким образом, вводя немцев в заблуждение, они сильно мешали им направлять свои ночные истребители на наши бомбардировщики и наводить на них зенитные орудия и прожекторы. Четыре налета на Гамбург в период с 24 июля по 3 августа причинили больше разрушений, чем когдалибо причинялось такому крупному городу за такой короткий срок. Во время второго налета была создана настолько большая концентрация зажигательных бомб в сочетании с фугасными, что возник огненный смерч со страшным воем, пронесшийся через город. Справиться с ним нельзя было никакими доступными для человека средствами. Многие немцы характеризовали воздушную битву за Гамбург как страшную катастрофу. Сам Шпейер признал после войны, что если бы аналогичные налеты были совершены в быстрой последовательности на шесть других крупных городов Германии, то по его подсчетам это привело бы к краху военного производства. От этой судьбы Германию спасло в 1943 году отчасти то, что использование Хэш-2S. Оказалось трудным даже при бомбометании по площадям в тех случаях, когда в пределах объекта не было больших водных пространств. Отчасти же этому помешала энергичная оборона, организованная очень опытными летчиками ночной истребительной авиации Германии. Наше третье крупное воздушное наступление в 1943 году имело своим объектом Берлин, Оно продолжалось с ноября 1943 по март 1944 года. Тем временем Американское Восьмое авиобъединение в своем наступлении против неприятельских сил истребительной авиации и самолетостроительной промышленности, проводившемся в соответствии с директивой Point Blank, несло все возрастающие потери от германских дневных истребителей. которые встречали американцев во все большем количестве и все более успешно. Кульминационный момент был достигнут 14 октября 1943 года во время налета на шарикоподшипниковые заводы Швейнфурте, имевшие жизненно важное значение для германской самолетостроительной промышленности. Американцы потеряли 60 из 291 летающей крепости. После этого было признано, что дневные бомбардировки без экскорта не могут добиться превосходства в воздухе над Германией, и их наступление было приостановлено до тех пор, пока не будет налажено производство истребителей дальнего действия, которые могли бы обеспечить достаточное прикрытие. Возникло нечто весьма близкое к спору по вопросу о том, должна ли английская бомбардировочная авиация атаковать Швейнфурт, действуя при этом своими собственными методами. В конце концов было решено, что налет должен быть совершен совместно с силами американской и английской авиации и днем, и после наступления темноты. Американское Восьмое авиабъединение, наконец-то получившие истребители дальнего радиуса действия, которых оно так долго ожидало, совершило днем 24 февраля 1944 года налет с участием 266 бомбардировщиков. В ту же ночь английская бомбардировочная авиация направила против Швейцфурта 734 самолета. Это было действительно комбинированное наступление, направленное против общей цели. К несчастью, споры продолжались так долго, что эффективность этого гигантского налета оказалась в значительной степени сниженной. Шпейер, предупрежденный американским дневным налетом, совершенным четырьмя месяцами раньше. рассредоточил промышленные предприятия. Затяжной и упорный спор специалистов по вопросу о том, какую тактику следует предпочесть дневные или ночные бомбардировки, а также благородное соревнование соперников, каждый из которых, не страшаясь жертв и совершая поистине героические подвиги, стремился на практике подтвердить правильность своей точки зрения, достигли апогея после последнего налета на Берлин. В ночь на 31 марта 1944 года из 795 самолетов, отправленных командованием английской бомбардировочной авиации в налет на Нюрнберг, не вернулись 94 машины. Мы впервые потеряли столько за один налет, и это вынудило командование бомбардировочной авиации пересмотреть свою тактику, прежде чем предпринимать дальнейшие ночные атаки в глубине Германии. Это было свидетельством того, какую мощь приобрела в силу необходимости противостоять нашему беспощадному наступлению начная истребительная авиация противника, укрепленная лучшими экипажами, переброшенными с других важных фронтов. Но принудив противника сосредоточить свои силы на обороне Германии, западные союзники получили полное превосходство в воздухе, нужное им ввиду приближающегося вторжения через Ла-Манш. Все это время американцы не отступали от мысли использовать свои бомбардировщики и летающие в крепость в дневных операциях, как только их удастся прикрыть истребителями, обладающими достаточно большим радиусом действия, чтобы обнаруживать и уничтожать неприятельские истребители в воздухе или атаковать их на аэродромах. После длительных проволочек эта важнейшая задача была решена. Вступили в строй «Тандерболт», затем «Лайтнинг», И, наконец, Мустанг. Это были дневные истребители, снабженные запасными бензобаками и имевшие радиус действия, который сначала составлял четыреста семьдесят пять, а затем возрос до восемьсот пятидесяти миль. Двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года началась неделя концентрированных дневных бомбардировок германских авиазаводов. Американские истребители дальнего радиуса действия наконец взяли у верх над неприятельскими истребителями, едвенные бомбардировщики начали осуществлять точное бомбометание без излишних помех или потерь. Это стало поворотным моментом в воздушной войне против Германии. С тех пор Американское Восьмое авиабъединение могло бомбить объекты в Германии при дневном свете с большой точностью и при все возрастающей свободе действия. Германия потеряла свое превосходство в воздухе при дневном свете, и ее жизненно важные центры были открыты для нашего стратегического наступления. Германские ночные истребители, пилотируемые лучшими летчиками германской авиации, продолжали оставаться грозной силой до самого конца войны, но это достигалось ценой снижения квалификации дневных летчиков и истребителей, и таким образом содействовало все возрастающим успехам американской авиации. В 1944 году союзники завоевали превосходство в воздухе над Германией и в дневное время. К апрелю новые методы обмана и новая тактика, сбивавшая стелку противника, позволили англичанам возобновить развернутое ночнойе наступление на германские города. Летчики американского Восьмого авиобъединения, увидев, что представляет собой дневные летчики истребителей противника, были готовы превратить его в круглосуточное наступление. Таково было положение накануне начала операции Оверлорд. Наши воздушные налеты на Германию, приобретавшие все более важное значение, стали гораздо мощнее благодаря увеличению взрывной силы наших бомб. был отдан приказ об улучшении применяемого нами взрывчатого вещества, в первую очередь в наших тяжелых бомбах, путем примешивания алюминиевого порошка. Таким образом, во второй половине войны их эффективность возросла почти в полтора раза. Ожесточенность борьбы подвергла люфтваффе гораздо большему напряжению, чем они были в состоянии вынести. Вынужденные сосредоточить свое внимание на выпуске истребителей, Они утратили всякую способность к стратегической контратаке в форме ответных бомбардировок наших объектов, потерявшие равновесие и истощенные, они с тех пор были не в состоянии защитить ни себя, ни Германию от наших тяжелых ударов. Говоря о завоевании нами превосходства в воздухе, которое к концу 1944 года выросло в полное господство, нужно полностью воздать должное действиям Американского Восьмого авиобъединения. После того как ему были приданы истребители дальнего радиуса действия, приближалась дата операции Оверлорд, и перед нами возник весьма важный вопрос: какую роль должно сыграть могущественное авиационное оружие в этой главной операции? После долгих технических споров между руководителями авиации обеих стран победа осталась за планом. намечавшим разрушение германских железнодорожных коммуникаций во Франции, Бельгии и Западной Германии путем сбрасывания в течение трех месяцев оставшихся до дня Д шестьдесят шесть тысяч тонн бомб, чтобы создать таким образом железнодорожную пустыню вокруг германских войск в Нормандии. Первые этапы этого плана уже начали осуществляться. Главными объектами были ремонтные и эксплуатационные депо и локомотивы. в 93-х важнейших железнодорожных центрах на многочисленных подступах к Нормандии. Тактическая авиация принимала участие в осуществлении этого общего плана. В дополнение к этому, по мере приближения дня Д, на нее была возложена специальная задача – уничтожение мостов и подвижного состава. Возможность полностью отрезать поле боя в Нормандии от подкрепления, поступающих по железным дорогам, представлялась величайшим непосредственным вкладом, который бомбардировочная авиация могла внести в операцию «Оверлорд». Число жертв, понесенных союзниками в ходе английских-американских бомбардировок Германии и Италии за время войны, превысило 140 тысяч человек, а в период, о котором говорится в этой главе, в личном составе английско-американской авиации потери превышали число убитых и раненых при Великой операции форсирования «Ла-Манша». Эти герои ни разу не дрогнули и не пали духом. Их преданности мы в немалой степени обязаны победой, честью и славой.